под венком лесной ромашки я строгал, чинил челены, уронил кольцо милашки в струи пенистой волны. Лиходейная разлука, как коварная свекровь, унесла колечко щука, с ним милашкину любовь. Не нашлось моё колечко, я пошёл с тоски на луг. Мне в дагон смеялась речка, у милашки новый друг. Не пойду я к хороводу, там смеются надо мной, повенчаюсь в непогоду с перезвонной волной.